сирень. Как пламя заря угасает, бросая лиловые тени. Лиловый закат обнимает лиловые грозди сирени. В них столько мечтательной грусти и столько покорности скромной, что каждый задумчивый кустик мне кажется тучей огромной. А сколько надежды и солнца таится в букете лиловом. Чуть-чуть лишь под ветром качнётся и льется дождем лепестковым. Древнегреческая легенда повествует. Молодой пан, бог лесов и лугов, однажды повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу, нежную вестницу утренней зари, и так залюбовался ее нежной грацией и красотой, что забыл о своих забавах. Решил пан заговорить с Сирингой, Но та испугалась и убежала. Пан побежал следом, желая её успокоить. Но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с снежными лиловыми цветами. Пан неутешно плакал возле куста и с тех пор стал печальным, гуляя по лесным чащам в одиночестве и всем старался делать добро. А имя сиринги стало латинским названием сирени. Другая легенда утверждает, что цветы сирени пришли к нам тогда, когда весна согнала с лугов снег и высоко подняло солнце. Солнце в сопровождении радуги пошло над землёй. Тогда весна стала брать лучи солнца, смешивать их с лучами радуги и передвигаясь с юга на север, бросать на землю. И там, куда падали лучи, распускались жёлтые оранжевые, красные, синие и голубые цветы. Когда же весна достигла севера, у неё остались только лиловые и белые цвета. А внизу лежали скандинавские страны. Тогда весна перемешала солнечный и лиловый цвет радуги и бросила их на маленькие кустарники, которые покрылись сиреневыми цветами. Затем у весны остался один белый цвет. Не пожалела его весна и щедро рассыпала белый цвет над землею, а из него получилась белая звездчатая сирень. С сиренью связаны у нас воспоминания о весне, о чудном мае месяце, когда пробудившаяся от зимы природа покрывает деревья и кусты свежей благоухающей зеленью, засевает луга пёстрыми цветами родом сирень, по одним преданием с Балканского полуострова, по другим из Малой Азии. 400 лет назад привезли её в Вену, и оттуда она стала быстро распространяться по всей Европе. Она оказалась неприхотливым и морозоустойчивым растением, которое прижилось даже на Соловецких островах. Своё название получила от греческого сирингс трубочка, потому что из её древесины пастухи вырезали трубчатые свирели. Кому доводилось слышать мелодичные звуки свирели, сделанной из сирени, тот всю жизнь не забудет их напева. А на Руси её называют ещё и синель от слова синий, поскольку активный цвет определяет один из оттенков соцветий растения. Более 600 декоративных видов её известно в садоводстве. Они обладают разнообразными оттенками и формами цветов: белыми и розовыми, лиловыми и сиреневыми, простыми и махровыми. Из сортовых сирени создают специализированные сады сиренгарии, которые имеются в Москве и Киеве. Тем, кто очень любит сирень, Можно порекомендовать, как заставить цвести её зимой. Для этого небольшое деревце с образовавшимися на нём почками надо посадить в горшок с землёй, поставить в прохладном месте и дать немного замёрзнуть. А за месяц до цветения залить землю водой температуры плюс +30° и поставить около батареи. Сирень зацветёт и напомнит вам а в солнечных майских днях. Ещё один совет. Белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-жёлтый или в карминно-красные цвета. Для этого основание её стеблей расплющивают ударами молотка, чтобы исключить возможность закупорки пузырьками воздуха сосудов растения. А затем стебли ставят на 2 часа в сосуд с подкрашенной водой. Через 2 часа цветы окрашиваются и их переносят в чистую воду. А чтобы букет дольше сохранялся, в воду можно добавить 1-2 г лимонной кислоты на литр воды. Лиловая сирень прекрасно смотрится в букете с жёлтыми тюльпанами. Белая в сочетании с розовыми пионами. Кусты белой и лиловой сирени прекрасны лунной ночью. когда кажется, что сама весна окунулась в душистое море, захлестнувшее дремлющий сад. Хороши они и на рассвете, когда пышные грозди как бы вырастают из зари и тумана. Сиреневые сады есть во многих городах мира, но особенно хотелось бы отметить московские серенгарии Колесникова. Колесников — механик по профессии, В одиночко вывел столько же сортов, сколько и знаменитая французская фирма Лемуан. И если до 1916 года почти все сорта сирени называли французскими, то ныне многие новые сорта именуют русским чудом. За создание новых сортов и разработку методов селекции и размножения сирени Колесников удостоен государственной премии СССР и посмертно награждён медалью Золотая ветка сирени. Первый в истории сиреневодства именной наградой международного общества сиреневодов. Всего Колесников вывел свыше 200 сортов новой сирени. Среди них есть и сорт Алексей Маресьев. Небесно-голубые, устремленные в небо соцветия этой сирени, остроконечные, компактные кисти цветов, лепестки, изогнутые как пропеллер, напоминают о вековечном стремлении человека и человечества к покорению воздушного и космического пространства. Вставал обыкновенный вешний день, парил туман, заря траву косила, И вспыхнула лиловая сирень с какой-то неосознанной силой. Она раскрылась робко, не спеша, застенчиво и с неохотой вроти. И вдруг пошла, пошла, пошла, пошла смеяться и бурлить, как половодье. Такой восторг внутри её кипел, такую страсть глазам она исторгла, что парень на мгновение онемел. и задохнулся страстью от восторга. Он, кажется, никак не мог понять, откуда привалило столько чуда. Гадал, ломать сиреню или не ломать, когда она полощется повсюду. Дарить ее пристало, но кому? И, поразмыслив несколько мгновений, припомнил, что любимая в дому пока еще не видела сирени. Окно открыла девушка на стук, качнулась к парню легче легкой песни, и нежными кистями жарких рук взяла его лицо с сиренью вместе.